Глава седьмая К минами Гучи мы шли лишь чуть быстрее обычного темпа. В тяжёлой броне перед боем бегают только киногерои и персонажи компьютерных игр. У нас ситуация немного иная. Впрочем, идти оставалось недолго. И минут через десять летящая впереди кошка доложила, что нежить уже подступила к форпосту. Еще через минуту до нас донеслись звуки тупых ударов о дерево. И впереди показался просвет. Остановив отряд в трех десятках метров от выхода из леса, я вместе с Нори, Коямой и Йокой прошел к ожидающей нас Неко, оглядел открывшееся пространство и выругался. За спиной обреченно выдохнула лисица. Форпост Йокой стоял на холме в центре широкого поля и был окружен высокой деревянной стеной. Впрочем, дерево на его постройку никто не рубил. Все стены выросли вместе с колючим кустарником, который затянул склоны холма, закрывая подступы к укреплению. Йоко очевидно, готовились к чему-то подобному. Но вряд ли кто-то мог предположить, что к ним в гости приползет тварь размером с Беллас. Павайта выглядел чудовищно. И да, Неко достаточно ёмко его описала. Какая-то жуткая смесь слизни и ящерицы с человеческим туловищем. Метров двадцать в длину и около пяти от земли до уродливой башки, с которой свисали отвратительные отростки, похожие на щупальца огромного осьминога. Серую шкуру чудовища покрывали глубокие трещины. Морда, как у тираннозавра. Торс, как у перекачанного культуриста. Пасть такая, что в нее поместится джип. Лапы разного размера. Верхняя пара, огромная, с рельефной мускулатурой. Нижние, кривые, короткие. Средние, похожие на птичьи, четырехпалые с огромными загнутыми когтями. Не обращая внимания на летящие в нее стрелы, тварь долбила башкой и верхними лапами в стену форпоста и уже выломала в ограждении широкую щель. Земля возле холма была усеяна трупами. Часть нежити, вероятно, пошла на штурм вместе с чудовищем, и защитники уничтожили этих уродов. Впрочем, мертвых еще было в достатке. В трех сотнях метров от форпоста в позе скучающей гориллы стоял Бадмонта, и за ним толпилось около пяти сотен тварей. Очевидно, ждали, когда стена будет проломлена. Какой-то наркоманский трип, по-другому не скажешь. Огромный перекачанный слизень, утробно булькая, пытается сломать стену деревьев. Здоровенная ободранная обезьяна с черепом вместо башки и толпа разномастных уродов. В четвертых героях» было что-то похожее, ага. «Герои меча и магии 4». Четвертая часть фэнтезийной компьютерной игры. Жанр «Пошаговая стратегия» с элементами РПГ. Нежить штурмует город природы. Только это не пошаговая стратегия, и нужно быстрее что-то решать. Еще минут 5-10, и стена будет проломлена. Тварь зайдет на территорию форпоста, За ней подтянется бадмонта с группой поддержки, и ёкой придётся придется несладко. Не, не так-то защитников на стенах хватает, в основном лучники. И они прекрасно знают, кто к ним пожаловал, поскольку участок стены вокруг повайта пустой. Только вот стрелы не наносят твари никакого видимого вреда. Смотрите! Эйка указала направо, где вдалеке из леса выходила еще одна толпа неживых. Эти твари идут отовсюду. Что будем делать, брат? Нори оторвал взгляд от ломающего стену чудовища и посмотрел на меня. «Ты уже что-то решил?» «Да», — я кивнул и, обернувшись к Коями, указал на чудовище. Идем прямо на него. Не доходя Тё, тормозим и начинаем стрелять». Автор напоминает, что Тё — это 109,9 метра. «Йок и нас не тронут, а мёртвым, чтобы атаковать, придётся сделать большой крюк по полю. Мы все...» Я нашёл взглядом кошку и перевёл взгляд на брата. «Идём на правом фланге отряда» чтобы успеть отреагировать, если Бадмонт решит атаковать. «Ну а с этим?» Нори кивнул на Павайта и нахмурился. «Ты же видишь, что стрелы его не берут? В нем уже торчит несколько сотен». «Вижу», — я снова кивнул. «Но наша задача — отвлечь эту тварь на себя. Эй-ка!» Я перевел взгляд на лисицу. «Вешай на нас кровавую связь. Так он тебя не достанет». «Да». Кицуна покивала и схватила меня за запястье. Нори проследил за ее манипуляциями и с сомнением покачал головой. «То есть ты собираешься сделать все сам?» «Ну, мне-то, в отличие от вас, можно к нему приближаться», — пожал плечами я. «Как только этот урод на нас отвлечется, прекращайте стрельбу по моей команде и держите дистанцию». «А если он не отвлечется?» — логично заметил Кояма. «Если он проломит забор и пойдет в поселение, что делать тогда?» «Тогда мы с Экой бежим за ним, а вы заходите в пролом и защищаете поселение от наступающей нежити». Произнеся это, я обвел взглядом ребят. «Если всем все понятно, то начали. Коямадоно, командуй!» Я призвал сияющий меч, положил его на плечо и с ненавистью посмотрел на чудовище. Там за стеной друзья и моя женщина. Этот мразь собирается их убить, и она подохнет в течение получаса. Приказы раздал, планы озвучил, и теперь можно отпустить чувство на волю. Теперь только бой. Или мы. Или эти вот твари. Пошли! Быстрым темпом. На ходу в четыре шренги. Интервал 10 шагов. Первый выстрел по команде. За спиной раздался топот. Со всех сторон донеслись команды десятников. И наш отряд, лязнув в сталью доспехов, двинулся к осажденному поселению. 300 метров. 250. Повинуясь командам полусотников, самураи за спиной перестроились в четыре шренги. Растянули в широкие цепи, чтобы не мешать друг другу при стрельбе. 200 метров. Со стен заметили, что мы выдвинулись им на помощь, и один из екой что-то нам закричал, указывая на чудовище. Слов из-за грохота было не разобрать, но он, скорее всего, пытался предостеречь. Одновременно с этим Бадмонта что-то проревел, стоящий за его спиной толпе и по обезьяне побежал в нашу сторону. Большая часть цирка уродов двинулась следом за ним. Бейте в него! Зачарованными! Тут же рявкнул Каяма. Щиты по команде! Все как договаривались. В бою Каяма перехватил управление. Он знает, на что способны бойцы, а те привыкли к его голосу. Мы же с братом и Йокой выступаем в роли группы поддержки. Свои задачи понимаем и под ногами путаться не будем. Но разве только немного. Морщись от грохота, я вышел вперед, чтобы быть готовым атаковать, как только что на дороге. Нори встал чуть позади меня справа. Неко зависло над левым плечом. В этот раз щиты будут поставлены только когда Бадмонта остановится. На ходу он не станет читать заклинания. Слишком большое расстояние. И попасть ему будет непросто. Это как стрелять из автомата на бегу. В фильмах оно, конечно, красиво, ага, но в реальности ты убьешь только воздух. У нас же ситуация прямо противоположная. Стоя на месте, по такой огромной цели самурая не промахнуться даже с завязанными глазами. Так что зря этот урод дернулся. Ничего хорошего его здесь не ждет. Так, собственно, и случилось. Полсотни стрел бойцов правого фланга разноцветными росчерками улетели в сторону бегущей на нас твари а следом за ними пошла волна. Вышло даже лучше, чем это можно было представить. Одна из стрел угодила Бадмонта в глаз, и, разорвавшись внутри башки, полностью дезориентировала чудовище. Не устояв на ногах, монстр с разбега рухнул на траву, и тут на него накатила волна. Заклинание подбросило Бадмонта вверх и снова приложило землю так, что хруст костей был слышен даже отсюда. Волна, не останавливаясь, прошла по толпе нежити, и, расшвыряв твари в разные стороны, серьезно проредила их ряды. Однако бой еще не закончился. Бадмонт встал и тяжело пошел в нашу сторону. С треснувшим черепом и стрелами, со свисающими кусками гнилого мяса и шерсти он упорно не хотел подыхать. Впрочем, мертвые не чувствуют боли. А конкретно у этого вот урода, судя по всему, в арсенале не было ни одного защитного заклинания. И гулять ему осталось недолго. «Стоп, стрельба!» — прокричал куяма видя, что чудовище остановилось и поднимается на задние лапы. «Щиты!» Услышав команду, Неко метнулась от моего плеча вправо и повесила перед отрядом широкую салатовую простыню. Брат тут же добавил свою, а уже в следующий момент защитные пленки почернели от прилетевшего заклинания. Сзади! Вдруг пронзительно закричала в голове Неко. Я обернулся и похолодел. Из леса за нашими спинами выбралось около сотни мертвых, с которыми шел еще один Бадмонта. Метров сто-120 до них, щиты на откате. Сука! Да сколько же их сюда приползло! Тем временем вышедшая из леса тварь заметила нас и, разведя в стороны, свои поганые лапы резко выбросила их вперед. «Берегись! Сзади!» Проорал я и рванул в тыл отряда, понимая, что уже не успею. Огромный шар брошенного тварью заклинания угодил в левый, дальний от меня фланг отряда и, разорвавшись, залил все вокруг чернотой. Это выглядело ужасно. Не успевших разбежаться бойцов расшвыряло в разные стороны. Вспыхнули и погасли бессильные артефакты, Громыхнуло железо, со всех сторон донеслись стоны раненых и умирающих, Обреченно выругался за спиной брат. От осознания произошедшего у меня в висках засучала холодная ненависть. Эта мертвая, бездушная мразь только что убила хороших парней. Мразь, не способная испытывать ни радости, ни любви, которой нет места под этим солнцем. И самое поганое — это то, что даже окончательно подохнув, она не искупит только что совершенного просто потому, что не стоит и волоска с задницы облезлой собаки. Впрочем, есть те, кто послал сюда эту гадину. Сигет и Сет. Они способны чувствовать боль, и за все это ответят. «Две передние линии, добиваем первого! Задняя, стрельба по второму! Щиты по возможности!» Холодный голос Коямы вернул меня в реальность. Я, пробежав сквозь задние шеренги бойцов, выскочил навстречу чудовищу. Видя, что тварь снова собирается атаковать, вскинул руку и, прицелившись, мысленно потянул скобу. Стрелой сбить заклинание не получится. Этот урод слишком большой, и даже пять одновременно попавших стрел не выведут чудовище из равновесия. Другое дело с Йоку. В тот момент, когда Бадмонт выбрасывал в нашу сторону свои поганые лапы, голубой полумесяц с треском угодил ему в морду. Тварь покачнулась, обиженно взревела и грузно опустилась на четыре конечности. Все. Примерно полминуты у меня есть, и добежать до него я успею. Найко в этот раз не поможет, поскольку она занята ранеными, лечение которых в приоритете. Впрочем, я справлюсь и сам. Все эти мысли молнии пронеслись в голове, и я уже собирался бежать вперед, когда... «Таро! В сторону!» пронзительно закричала за спиной Асука. «Я сама!» Мгновение спустя девушка выбежала вперед и, взмахнув руками, послала в сторону нежити уже знакомые перекати-поле. Похожие на то, которое она применяла в храме Солисе, но в этот раз все выглядело гораздо серьезнее. Какая-то жуткая смесь бура и вентилятора. Разрывая на пути дерны, разбрасывая вокруг себя комья земли... Заклинание пропахало по прямой линии и ударило в атаковавшую нас тварь. С противным чавкающим звуком заклинание дочери императора разорвало Бадмонта на куски. Уцелели только башка и верхняя часть груди, все остальное словно протащили сквозь мясорубку. Охренеть! Нет, я знаю, что природное заклинание для нежити гораздо опаснее стихийных, но даже и представить не мог, что такое возможно. А я-то идиот совсем забыл, что у брата жена и не нашел для нее места в бою, но она скромно молчала. Очевидно, и сама, не ожидавшая подобного результата, Асука обернулась и посмотрела на меня, словно бы ища поддержки. Лицо девушки было бледно. В следующий миг она закатила глаза и упала. В смысле, начала падать, но я подскочил и подхватил ее на руки. «Что с ней?» — сквозь крики и грохот проорал подбежавший брат. «Да откуда я знаю?» — пожал плечами я. «Ты же сам все видел!» «Она израсходовала весь запас силы!» успокоил нас подбежавший енот. «Слишком неопытная! ее ведь никто не учил!» «Жить будет?» — уточнил я, переведя взгляд на егоши. «Да, конечно!» — Тануки кивнул. «Отлежит столько и головой поболеет!» «Ну и отлично!» Я передал брату Асуку и, видя, что пара десятков оставшихся у лесу уродов и не думают идти в нашу сторону, обернулся и посмотрел вперед. «Бой там еще не закончился!» Туша первого бадмонта лежала неподвижно, раскинув лапы и уткнувшись мордой в траву но на ногах еще оставалось около двух сотен разнокалиберных тварей. После гибели Поводыря они ненадолго замешкались, толпясь возле убитого монстра и ловя самурайские стрелы. Впрочем, замешательство длилось недолго. Очевидно, кто-то из тварей перехватил управление на себя, и нежить толпой двинулась на наш отряд. «Самкнуть строй!» Тут же рявкнул Кояма. «Продолжаем стрельбу и готовимся!» «Присмотри за ней!» Нори сунул жену в руки Иоши и побежал на левый фланг. Я уже собирался бежать следом за ним, когда со стороны укрепления прозвучал оглушительный треск. Павайта, о котором все ненадолго забыли, доломал стену и пошел на территорию укрепления. Вся нежить, незадействованная в атаке на наш отряд, двинулась к открывшемуся пролому. Тупорылая, идиотская ситуация. Кто-то умный говорил, что все планы существуют только до начала сражения. И сейчас именно тот случай. Нека все еще лечит раненых, и кошку лучше не отвлекать. Но Нори восстановился и уже может пустить вторую волну. Однако ему необходимо подождать, пока нежить приблизится. Это время, которого у нас уже нет. «Эйка, за мной!» — проорал я, перекрикивая грохот сражения. «Кояма, действуй по ситуации! Неко, на тебя раненые!» Произнеся это и видя, что лисица меня услышала, я положил меч на плечо и побежал к форпосту. Эйка что-то крикнула Коями и побежала следом. «Двести метров я преодолел секунд за двадцать пять, если не меньше». Взбежав на холм, сбавил темп, дожидаясь немного отставшую кицуне, зашел в пролом, огляделся и выматерился, Чувствую, как в душе разгорается лютая ненависть. На земле в разных позах лежало около полусотни йокой лисицы, волки, тануки, мудзина. Большинство, судя по всему, без сознания, но и трупов тоже хватало. Пломившаяся на территорию укрепления тварь расшвыряла обороняющихся и ушла к площадке с побегом. На стенах при этом никого не осталось. Защитники наплевали на нежить и убежали вслед за чудовищем, чтобы попытаться хоть как-то ему помешать. Микки среди лежащих тел я не заметил. Моя женщина где-то там, впереди на площадке, и она в любой момент может погибнуть. Здесь все погибнут, если у нас с не получится. С этой точки было хорошо видно чудовище и толпу атакующих его Йокой. Зайдя в Минамигуччи, тварь двинулась на пролом, не разбирая дороги, и ломая лёгкие дома из кожи и веток, похожие на вигвамы индейцев. «Давай за мной и готовься!» Я махнул рукой догнавший меня кицуны и побежал в сторону площади. «Готовиться к чему?» На ходу мысленно поинтересовалась лисица. «Отправить меня вместе с этим уродом в астрал!» «Продавая способность теки — это опосредованное воздействие, и никакая защита тут не поможет. Тварь может впитывать силу сколько угодно, но это ее не спасет. «Но...» Девушка замешкалась, осмысливая мое предложение. «Да, может сработать, но что это изменит?» «Ты сама увидишь! Нет времени объяснять!» Произнеся это, я подбежал к площадке, на которой шел бой, и ненависть захлестнула меня с головой. Малый побег был похож на побег, как самовар на пьяного зайца. Высокий деревянный кол без веток и листьев, толщиной в десять обхватов, криво торчал из земли в центре просторной площадки, окруженной десятком угловатых камней. «И да, тварь до него уже добралась!» Запрокинув пару камней, Павайта вцепился в побег всеми своими лапами и замер, не обращая внимания на летящие в него копии и стрелы. На площадке творился форменный хаос. Со всех сторон доносился яростный рев, треск, крики, атакующих тварь екой. Глухие удары стрел, вонзающихся в мертвую плоть, звучали как пулеметная очередь, да только твари все это было до лампочки. Йокой тут было около 150, и примерно треть из них лежала на земле без движения. Наверное, при других обстоятельствах я бы подвис от такого количества оборотни вокруг, но не сейчас. Не стрелять! Заорал я и, растолкав стоящих на пути йокой, рванул к застывшему в центре площадки чудовищу. Давай, Эйка! Да, только так. И это обычная логика человека, который хоть немного знаком с физикой. Этот побег является накопителем, и сила в него поступает дозированно. При этом, судя по всему, приток ее меньше, чем может выпить этот урод. Другое дело астрал. «Ведь это там находятся провода, к которым подключен побег, и они напрямую связаны с синим древом. Я не знаю, как работает эта связь, но мне этого и не надо. Главное, что ни одна сука не в состоянии выпить всю силу из великого древа, а значит, у меня будет семь с половиной минут, тот срок, на который нас выкинет Эйка». Запрыгнув на один из опрокинутых валунов, я пробежался по шершавому камню и перескочил на спину чудовища. Оберег кольнул холодом грудь, запястье заломило, но цепь работает в обе стороны, и никакой силы эта тварь от меня не получит. Прыгнув к гигантскому торсу, я широко размахнулся и ударил, вложив всю свою ненависть в этот удар. Сверкнув серебристым росчерком. клинок с хрустом вошел в гнилую плоть и, срубив одно из главных щупалец, погрузился примерно на метр. Из жуткой раны наружу выплеснулась багровая слизь. Чудовище дернулось, возмущенно взревело и попыталось меня достать. Сорвав с побега средние лапы, Павайта махнул ими назад. Но хрен он тут угадал?» Невообразимые загнувшиеся конечности, каждая из которых заканчивалась четырьмя полутораметровыми когтями, сомкнулись на манер чудовищных ножниц. Но меня в том месте, конечно же, не было. Отпрыгнув назад и без труда устояв на вздрагивающей спине, я еще раз взмахнул мечом и отсек уроду кисть правой лапы. В нормальной реальности подобное сотворить невозможно. На земле такую толстую кость не перерубила бы и французская гелиотина. Но тут не земля кости и плоть мой меч разрубает как масло. Отрубленная лапа гнилым куском шлепнулась на спину чудовища и поползла вниз, цепляясь когтями за шкуру. Монстр дико взревел, и в этот момент Эко наконец дочитала свое заклинание. Последним, что я увидел, были удивленные лица Йокай, которые указывали на меня руками и что-то кричали. Астрол пахнул в лицо вонью мертвечины. На запястьях появились знакомые браслеты. В глаза ударил ярко голубой свет. Побег изменился. Здесь он выглядел как здоровенный ярко-голубой шар с темной синей прямой сердцевиной и был похож на око Саурона из старого фильма о хоббитах. Ну или на известный орган, который кто-то подвесил к небу на толстой полупрозрачной верёвке. Местность вокруг практически не изменилась. Тот же холм и поле вокруг, которое окружал лес. Исчез только форпост. При этом никакой живности поблизости я не заметил. И это было как минимум странно. Мне почему-то казалось, что ее тут будет полно. Все это пронеслось в голове за пару мгновений, когда туша у меня под ногами дернулась. Рев чудовища захлебнулся, и Павайта, взмахнув верхними лапами, рухнул на траву, как боксер тяжеловес после пропущенного удара. Я оказался прав в своих логических выводах, но все намного лучше, чем можно было предположить. Здесь побег не беззащитен, и он не позволит лапать себя разным уродом. Мягко спрыгнул со спины упавшего на траву чудовища, я подскочил к его морде и, широко размахнувшись, нанес удар в основании шеи. С глухим звуком Райту вошел в мертвую плоть, перерубил пласт мяса и часть шейного позвонка. Рванув оружие из раны, я взмахнулся повторно, но сильнейший удар в грудь отбросил меня метра на три. Перед глазами мелькнула синева, воздух вышибло из легких, правое бедро прострелило резкая боль, и я, прокатившись по траве, мгновенно вскочил на ноги. Боль — ерунда, ее можно терпеть, бедро вроде не сломано, а значит, ничего страшного не случилось. Этот полудохлый урод пришел в себя и ударил меня средней лапой, той, которая уцелела. Два когти попали в доспех, третий зацепил ногу. Если бы они не были такими огромными и тупыми, все бы уже закончилось. Да, очень сложно уложить в голове шесть лап, поэтому я краем глаза следил только за верхними. Впредь нужно быть осторожнее. Мне ведь нельзя умирать. Отскочив на безопасное расстояние и дожидаясь, когда оберег заглушит боль, я смотрел на поднимающееся чудовище и прикидывал свои дальнейшие действия. Тварь оказалась нереально живучей. Или неживучей, хрен его знает, как такое назвать. С наполовину отрубленной лапой, жуткими ранами на боку и шее, повая это и не думала окончательно подыхать. Впрочем, за мгновение, когда тварь, оттолкнувшись лапами от земли, приняла вертикальное положение, я заметил одну интересную вещь. Багровая слизь, текущие из ран этого полудохлого урода, превращалась в невесомую дымку, которая тянулась к побегу. Я не знаю, но по логике нужно нанести твари как можно больше ран, и, возможно, она истечет кровью. Ну или как там эта хрень называется? «Ты думал меня так просто убить?» Гулкий утробный голос эхом прозвучал у меня в голове. «Я сожру твою душу, ублюдок!» «Да ты и так уже дохлый!» В ответ оскалился я. «А сожрать ты можешь только собственное дерьмо! Этим сейчас и займешься. «Атакующий монстр — это не самое позитивное зрелище, особенно с учетом того, что каждый кулак этой твари весит раз в пять больше меня». Услышав ответ, Павайту утробно забулькал и, рывком бросив тело вперед нанес сдвоенный удар верхними лапами. Слишком неповоротливый и тупой. Резким прыжком проскочив под падающим кулаком, я оказался у чудовища за спиной и нанес косой рубящий по его слизнеобразному туловищу. Райту без труда прорубил толстую шкуру и на всю длину клинка погрузился в гнилую плоть. Тварь дёрнулась, попыталась достать меня когтями, но в этот раз я был готов к чему-то подобному. Второй раз на один и тот же трюк попадаются только кретины. Вырвав из раны меч, я отпрыгнул назад, разминулся с когтями и, пробежав вправо, нанес еще один рубящий, уже по хвосту. Выдернув из раны меч, снова пробежался вправо и стал пятиться к побегу. Не знаю, на каком расстоянии он может тянуть из чудовища кровь, поэтому лучше находиться где-нибудь рядом. Времени катастрофически не хватает. «Будь его больше, я бы просто изрубил эту гадину в фарш, но у меня только семь с половиной минут. Вернее, уже меньше пяти. А подыхать эта сука не думает». Пятясь, я мысленно просил помощи у синего древа. И оно меня словно услышало. Ну, или количество повреждений, полученных тварью, перевалило за незримую критическую отметку. Когда Павайта, развернувшись, вновь бросился на меня, тянущаяся к побегу дымка на глазах превратилась в толстые багровые жгуты». Ползущая ко мне чудовище рвануло вправо, волоком протащило по траве и. Все закончилось! Многотонная тварь с предсмертным хрипом растворилась в висящей над землей синеве. Охренеть! Вот уж точно глаз с урона, ошарашенно подумал я и отошел от побега подальше. Нет, уверен, что меня он не тронет, но вдруг начнет плеваться костями. И. Чёрт! Да что за херня мне в голову лезет! Уняв дыхание, я посмотрел на висящий передо мной шар и попытался осмыслить произошедшее. По логике, побег соединен с великим древом канатом, который тянется в верхние слои астрала. И вот даже интересно, он куда-то перенес этого урода или все же его сожрал? Скорее всего, второе. И не хрен тут удивляться. Я, конечно, не ботаник, но растения же питаются всякой, перегнившей дохлятиной. И не потому ли природа наносит этим тварям самый большой урон? Впрочем, какая мне разница? Сожрал, не сожрал. Меня больше волнует то, что я не вижу тут йокой. Астрал же для них не закрыт? Или я чего-то не понимаю? Ладно, через пять минут меня выкинет, там и спрошу.